Канал Теремок ТВ представляет Песенки для детей Я вижу, я вижу, чего не видишь ты И то, что я задумал, скорее назови Они круглые, есть у каждой машины И они крутятся Правильно! Это колеса. Вот они! Я вижу, я вижу, чего не видишь ты И то, что я задумал, скорее назови Он есть у любой машины Он очень сильный и крутит колеса. Да! Это мотор! Смотри! Я вижу, я вижу, чего не видишь ты И то, что я задумал, скорее назови Это есть у экскаватора С его помощью экскаватор может вырыть большую яму Молодец! Правильно! Это ковш! Вот он! Я вижу, я вижу, чего не видишь ты то, что я задумал, Скорее назови. Это есть у бульдозера. У него их две, И он на них ездит. Да, ты угадал! Это гусеницы. Я вижу, я вижу, Чего не видишь ты. И то, что я задумал, Скорее назови. Это нужно любой машине, чтобы ехать ночью в темноте. Правильно! Молодец! Это фары! Я вижу, я вижу, чего не видишь ты. И то, что я задумал, скорее назови. Это крепится к машине если нужно везти что-то большое, и оно не входит в багажник. Верно! Это прицеп! Вот, смотри! Я вижу, я вижу, чего не видишь ты. И то, что я задумал, скорее назови. Это очень сильная машина. И у нее есть большой кузов. Да, молодец! Это самосвал! Я вижу, я вижу, чего не видишь ты. И то, что я задумал, скорее назови. Эта машина ездит по дороге и делает ее ровной-ровной. Я вижу, я вижу, чего не видишь ты И то, что я задумал, скорее назови У него есть крылья, и он летает в небе, как птица А внутри сидят пассажиры Правильно, это самолет. Я вижу, я вижу, чего не видишь ты И то, что я задумал, скорее назови Эта машина нужна для того, чтобы установить крышу на домик Правильно, это кран